Глава 25. Хорошо, что сегодня пригодный день, думала Холли, запирая машину и обходя сзади родительский дом. За последнюю неделю погода изменилась к худшему, лило не переставая. Киара волновалась за судьбу своего барбекю, и сделалось совершенно невыносимо. Ко всему общему облегчению, к пятнице снова распогодилось. Холли уже успела загореть. весь прошедший месяц валяясь на солнышке, одно из преимуществ безработного существования. И теперь была не прочь это продемонстрировать. Она надела короткую джинсовую юбку, купленную на летней распродаже, и обтягивающую белую майку, еще больше подчеркивавшую ее загар. Холли страшно гордилась, что нашла для Киары подарок, который, не сомневалась она, понравится сестре. Колечко-бабочку в пупок. с розовыми кристалликами в каждом крылышке. Она рассчитала, что кольцо будет хорошо сочетаться с новой татуировкой Киары, сделанной в виде бабочки, ну и, разумеется, с её розовыми волосами. Холли двинулась на звук смеха и с радостью обнаружила, что сад уже полон народу. Явились и родственники, и друзья. Денис прибыла вместе с Томом и Дэниелом, и они образовали на траве живописную группу. Шэрон пришла без Джона, Она сидела рядом с мамой Холли и что-то горячо с ней обсуждала, без сомнения, жизненные успехи самой Холли. Ну, хоть перестала по целым дням торчать в заперти. И то хорошо, верно? Холли нахмурилась, обнаружив, что Джека опять нет. С того самого дня, как он помог ей выполнить нелёгкую задачу разобрать платяной шкаф Джери, он как-то странно от неё отдалился. Джек с детства понимал Холли без слов, освобождая её от необходимости объяснять вслух, что ей от него нужно. Но когда после смерти Джерри она высказалась в том смысле, что ей хочется больше бывать одной, а она не имела в виду, что он полностью начнёт её игнорировать. Это было так на него не похоже, не давать о себе знать так долго. В груди у Холли ёкнуло. Хоть бы с ним всё было в порядке. Киара стояла посреди лужайки и встречала всех новоприбывших. Ей явно нравилось быть в центре внимания. Она нарядилась в розовый, в тон волосам, топ и обрезанные джинсы. Холли приблизилась к сестре и вручила подарок. Та выхватила коробочку у неё из рук и немедленно разорвала упаковку. "О, Холли, какая прелесть!" воскликнула Киара и обвела Холли руками. "Я знала, что тебе понравится." Ответила та, радуясь, что не ошиблась с выбором подарка, потому что если бы ошиблась, её сестрица без сомнения сообщила бы ей об этом незамедлительно. Я должна немедленно это примерить, заявила Киара. Она мигом выдернула из пупка бывшее там колечко и воткнула новое. Ох, поморщилась Холли. Могла бы это делать не у меня на глазах. В воздухе разливался густой аромат поджариваемого на углях мяса. И Рот Холли наполнился слюной. Она ничуть не удивилась, увидев, что все мужчины в главе с её отцом сгрудились вокруг мангала. Настоящий охотник должен добывать еду для женщин. Холли увидела Ричарда и направилась прямо к нему. Не обращая внимания на начатый им был светский разговор, она в лоб спросила его: "Ричард, это ты привёл в порядок мой сад?" Ричард с изумлённым видом оторвал взгляд от барбекю. Это я что? Привёл в порядок мой сад, повторила Холли, уперев руки в бока. Когда? Ричард с задравленным видом огляделся по сторонам, как будто его обвинили в убийстве. Уж не знаю когда, отрезала она. За последние пару недель. Нет, Холли, ответил он так же решительно. Знаешь, некоторые на работу ходят. Холли уставилась на него, и в этот момент вмешался отец. Что такое, золотка? Кто-то поработал у тебя в саду? Да, и я не знаю кто. Холли наморщила лоб и задумалась. Слушай, пап, а это не ты? Фрэнк широко покачал головой из стороны в сторону. Его самого интересовала разгадка этой тайны. Может, это ты, Деклан? Ага, всю жизнь мечтал, езвительно ответил тот. Холли повернулась к незнакомцу, стоящему рядом с отцом. Это не вы? Э-э, нет, вообще-то я только что прилетел в Дублин, ну, на выходные, нервно ответил тот с явным английским выговором. Подожди, сейчас я тебе помогу, вмешалась Киара. "Эй!" закричала она. "Признавайтесь, кто работал в саду у Холли?" Гости в недоумении качали головами. Но вот видишь, так гораздо проще, весело сказала Киара. Холли недоверчиво взглянула на сестру и присоединилась к Денису, Тому и Дэниелу в углу сада. Привет, Дэниэл, сказала она, наклоняясь, чтобы поцеловать его в щёку. Привет, Холли. Давно не виделись. Дэниэл протянул ей из-за спины жестянку пива. Так и не нашла своих лепреконов, засмеялась Денис. Нет, Ответила она, вытягивая ноги и откидываясь на локти за спиной. "Но это так странно". Она вкратце объяснила Тому и Дэниелу, что произошло. "Может, это тоже твой муж организовал?" выпалил Том, и Дэниел искосо взглянул на друга. "Нет", ответила Холли, не глядя на Тома. Её неприятно кольнуло, что посторонний человек знает её семейные тайны. Это из другой оперы. Она обиделась на Денис. Зачем было посвящать Тома в её дела? Денис беспомощно схватил её за руку и легонько её пожала. "Спасибо, что пришёл", сказала Холли, поворачиваясь к Дэниэлу и игнорируя остальных. "Да ладно, мне самому приятно. Чудно было видеть его не в обычном вечернем облачении, а одетым для пикника: в безрукавку, шорты выше колен и кроссовки". Когда он открывал ей банку пива, на руке вздулись мускулы. Она и не подозревала, какие они у него накачанные. "А ты загорел", сказала она, пытаясь придумать благовидное объяснение тому, что пялилась на его бицепсы. "Ты тоже", ответил он, пристально глядя на её ноги. Холли рассмеялась и поджала их под себя. "Это потому, что я без работы сижу. А ты почему?" Я в прошлом месяце ненадолго в Майами слетал. О, счастливчик. И как там? Отличное место. Никогда там не была. Хюлли отрицательно покачала головой. Но зато мы с девчонками скоро едем в Испанию. Ждём, не дождёмся. Она в возбуждённости стиснула руки. Да, я слышал об этом. Что ж, отличный сюрприз для тебя. Дэниел улыбнулся. В уголках его глаз образовались морщинки. "Расскажи мне про Майами", попросила Холли, словно не верила, что он действительно там был. Они поговорили немного об отпуске и о жизни в целом. Холли при этом с аппетитом уплетала сэндвич, не обращая внимания на капающий кетчуп и майонез. "Надейся, ты нерванёшь ещё раз в Майами с какой-нибудь девушкой, а то сердце бедной Киары не выдержит", пошутила она и тут же отругала себя за бесс церемонность. Нет. Не отправлюсь, серьёзно сказал Дэниел. Мы расстались несколько месяцев назад. Ох, прости. Я не знала, искренне сказала Холли. И долго вы были вместе? 7 лет. Ух ты, это большой срок. Угу. Дэниел посмотрел вдаль, и Холли поняла, что ему неприятно об этом говорить. Она поспешила сменить тему. Кстати, Дэниел Холли понизила голос до шёпота, и Дэниел наклонил голову к ней поближе. Я хотела тебя поблагодарить за то, что ты так хорошо меня успокоил после того фильма. Когда девушка плачет, мужиков обычно словно ветром сдувает. Ты повёл себя по-другому. Спасибо тебе огромное. Холли одарила Дэниела благодарной улыбкой. Тот улыбнулся в ответ. Да ладно тебе, Холли. Я сам расстроился, что ты так переживала. Ты Настоящий друг, подумала Холли вслух. Дэнилу явно было приятно это слышать. Давай до вашего отъезда сходим куда-нибудь выпить. Давай, задорно выкрикнула Холли. Может, я смогу узнать о тебе столько же, сколько ты знаешь обо мне? Тебе наверняка здесь всё обо мне уже доложили. Не возражаю, улыбнулся Дэниэл, и они договорились о времени. Да, кстати, а ты уже подарил Киари подарок? — обеспокоенно спросила Холли. «Нет еще», — улыбнулся Дэниел. «Она все как-то занята». Холли оглянулась и увидела, что ее сестра напропалую кокетничает с кем-то из друзей Дэклана, к большому его неудовольствию. Холли не смогла сдержать улыбки. Не лучший способ завести детей от Дэниела. «Я позову ее, не возражаешь?» «Валяй!» — рассмеялся Дэниел. «Киара!» — позвала Холли. «Киара!» «Иди сюда, здесь еще один подарок для тебя». «А-а-а-а!» — завопила Киара, тут же оставляя молодого человека, который заметно расстроился. «Где?» — она плюхнулась на траву рядом с ними. «У него!» — кивнула Холли на Дэниела. Киара радостно повернулась в его сторону. «Скажи, ты хотела бы работать в баре клуба «Дива»?» Киара в восхищении прижала руки ко рту. «Дэниэл, это было бы великолепно!» «А ты работала раньше за стойкой?» «Ну да, ты еще раз!» В подтверждении своих слов она широко развела руки. Дэниэл вопросительно поднял бровь. «Господи, я работала барменом чуть ли не во всех странах, где бывала! Чест слово!» Возбужденно выпалила Киара. Дэниэл удовлетворенно улыбнулся. «Так тебе это подойдет?» "Кишо, как!" завопила она, кидаясь обнимать Дэниела. Совсем дикая, подумала Холли, глядя, как Киара прямо-таки душит Дэниела. Его лицо покраснело, и он бросил на Холли молящий взгляд. "Ладно, ладно, Киара, хватит", засмеялась она, отдирая сестру от Дэниела. "Не убей не нароком своего нового начальника". "Ох, прости", отпрянула Киара. "Это так классно! У меня есть работа, Холли." Я уже поняла. Неожиданно все в саду притихли. Хелли оглянулась по сторонам, пытаясь сообразить, что происходит. Все гости повернулись в сторону оранжерее, в глубине которой показались папа и мама. В руках они несли большой именинный торт и громко пели поздравительную песенку, которую все тут же подхватили. Киара слушала, тая от удовольствия, когда родители вышли из оранжереи, Холли заметила, что за их спиной идёт кто-то ещё, скрывая лицо за огромным букетом. Троица подошла к Киаре. Родители поставили торт на стол, а незнакомец медленно опустил букет. "Мэттью!" завопила Киара. Её лицо так побелело, что Холли схватила Киару за руку. "Прости меня, Киара, я вёл себя как полный дурак". Непривычный австралийский выговор Мэттью разносился по саду. Кто-то из друзей Деклана громко хмыкнул: "Что за телячьи нежности?" Мэттью действительно вёл себя как герой австралийской мыльной оперы, но Киаре они всегда нравились. "Я люблю тебя. Я хочу снова быть с тобой", провозгласил Мэттью, и все повернулись к Киаре, ожидая её реакции. Губы Киары задрожали. Она вскочила с травы Подбежала к Майту и запрыгнула на него, обвив его талию ногами и шею руками. Холли душили слёзы. На её глазах сестра воссоединилась со своим любимым человеком. Деклан схватил камеру и принялся снимать. Дэниел обнял Холли одной рукой за плечи и ободряюще сжал. "Извини, Дэниел", сказала Холли, вытирая слёзы. "Похоже, ты в пролёте". Ничего страшного, рассмеялся тот. Я всё равно не умею смешивать работу с личной жизнью. Он, похоже, сказал это с облегчением. Холли продолжала смотреть, как Киара висит на Мэтти. Не загораживайте камеру, сердито закричал Деклан, и все засмеялись. Войдя в бар и оглядываясь в поисках Денис, Холли улыбнулась выступающему джаз-бенду. Они договорились встретиться в своём любимом баре Джуси. Любимым для них он стал благодаря обширному выбору коктейлей и ненавязчивой музыке. Холли не собиралась напиваться. Её испанские каникулы начинались на следующее утро, и мучиться похмельем вовсе не входило в её планы. Наоборот, она собиралась блистать и быть обворожительной каждую минуту отдыха, подаренного ей Джерри. Наконец, она заметила Денис, уютно устроившегося с Томом на кожаном диванчике в застеклённой галерее с видом на реку. Дублин сверкал огнями, и все они отражались в воде. Дэниэл сидел напротив, присосавшись к клубничному дайкири и блуждая взглядом по комнате. Как мило. Том и Денис опять ото всех отгородились. Извините, что опоздала, сказала Холли вместо приветствия. Хотела успеть сложить чемодан. Нет тебе прощения. Тихо шепнул Дэниэл ей на ухо, вставая, чтобы обнять и поцеловать её в щёку. Денис послал их Оле улыбку, Том мельком взглянул на неё, и они снова повернулись друг к другу. Просто ума не приложу, зачем они вообще кого-то ещё пригласили. Продолжил Дэниэл, садясь обратно и снова беря свой бокал. Уселись и смотрят друг на друга, даже не разговаривают. А если пытаешься завязать беседу, смотрят на тебя так, словно ты их грубо прервал. У них, наверное, что-то вроде телепатического собеседования. Он поморщился на сладкий коктейль. Сейчас бы пиво в самый раз. Да уж, засмеялась Холли. Похоже, вечер у тебя начался что надо. Ох, прости, вспохватился Дэниел. Я так давно не говорил с живым человеком, растерял все свои манеры. Холли хмыкнула. Ладно, Я тебе помогу. Она взяла меню и выбрала напиток с самым низким содержанием алкоголя. Затем уселась в мягкое кресло. Ах, в нём и заснуть можно, промурлыкала она, сползая ещё ниже. Имея в виду, я это восприму как личное оскорбление, вскинулся Дэниел. Хорошо, хорошо, не буду, успокоила его Холли. Итак, мистер Конелли, вы знаете обо мне абсолютно всё. У меня сегодня спецзадание. Выведет всё о вас. Будьте к этому готовы. Я готов, улыбнулся тот. Холли задумалась над первым вопросом. Откуда ты родом? Родился и вырос в Дублене. Дэниел отпил ещё глоток красноватого напитка, поморщился и продолжил. И если кто-то из моих дружков детства увидит, как я пью эту дрянь и слушаю джаз, мне кранты. Холли хихикнула. «После школы я записался в армию». Холли распахнула глаза, поражённая. «Зачем?» «Я не придумал, чем заняться в жизни», — ответил Дэниел, не задумываясь. «А деньги предлагали хорошие». «Веский аргумент, чтобы убивать, ничего не скажешь». «Я пробыл там всего пару лет». «И почему уволился?» — спросила Холли, потягивая свой любимый коктейль с лаймом. потому что понял, что мне хочется пить коктейли и слушать джаз, а в казармах этого не разрешали. "Я серьёзно, Дэниел?" рассмеялась Холли. "Ну, просто это оказалось не по мне. Мои родители как раз переехали в Голуэй и открыли там паб. Мне понравилась эта идея. Я тоже переехал в Голуэй, и когда родители вышли на пенсию, стал заправлять там вместо них. Пару лет назад я решил, что мне пора обзавестись собственным делом. Поставил перед собой цель, чертовски много работал, копил деньги, взял огромный кредит в банке, вернулся в Дублин и купил у Хогана. И вот сижу здесь, говорю с тобой. Какая замечательная биография. Ничего особенного. Жизнь как жизнь. А в какой временной промежуток вписалась твоя бывшая? «Лора». между началом управления пабом в Голуэ и возвращением в Дублин. А, вот оно что, кивнула Холли, начиная понимать. Она поставила стакан и снова взяла меню. Пожалуй, мне нужен секс на пляже. Когда? Во время каникул? поддразнил её Дэниел. Холли шутливо хлопнула его по руке. Ни за что на свете